Внезапно рука его остановилась. В глазах вспыхнули два странных ярких и неподвижных огонька. Изабелла склонилась над столом. Ее немного низкая грудь отчетливо вырисовывалась под шерстяным джемпером. Утомленное тело издавало слабый аромат. Лартуа попытался заглянуть в глаза Изабели, но она, всецело поглощенная горем, этого не заметила. Присутствующим казалось, что Лартуа размышляет. Два неподвижных огонька медленно погасли, и врач продолжал выводить своим убористым и острым почерком. Работа органов дыхания значительно улучшилась, наблюдается частичная сердечная недостаточность, прогноз пока не ясен. «Это удовлетворит всех», — подумал он, — «профанов и моих коллег, смерть не покажется неожиданной». Он подписался, профессор Эмиль Лартуа. Постоянно видя свою фамилию в газетах, когда речь шла о знаменитых людях, Находившихся на смертном одре, он чувствовал, что и сам становится знаменитым. Лартуа направился в переднюю, надел шубу, поданную лакеем, натянул на красивые холеные руки замшевые перчатки и направился к черному лимузину, стоявшему у подъезда. Несколько минут спустя сиделка прошла по длинному коридору и постучала в дверь, которая вела Наполовину половину госпожи де не услышав ответа, она постучалась вторично. «Войдите!» — раздался нетерпеливый голос. Госпожа де сидела за столом, на котором лежали цветные карандаши, стояли баночки с красками, и лепила из хлебного мякиша куколок, а затем одевала их в платье из серебряной бумаги. Ее бархатный подбитый ватой халат не спадал на пол. Пышные седые волосы были чуть подкрашены слабым раствором синьки. «Слушаю вас, сестра», — сказала она, — «говорите громче». «Сударыня, ваша племянница поручила мне», — начала монахиня. «Ах, моя племянница», — произнесла старая дама, резко передернув плечами. Выслушав монахиню, госпожа де Манери, заявила с каменным выражением лица. «При жизни он легко обходился без меня». Отлично обойдется и перед смертью, он причинил мне немало огорчений. Затем добавила, дочь уже предупредили. Да, сударыня, утром ей послали телеграмму. Значит, все идет как полагается, заключила супруга поэта. И она возвратилась к своим танцовщицам и пастушкам величиною с ноготок. А в это время на первом этаже в кухне сидел, уронив руки на колени старый лакей, В тот день облачившийся в поношенные брюки хозяина дома. Он то и дело вставал, подходил к приглушенно звонившему телефону, в аппарат был предусмотрительно заложен лоскут материи, или отпирал входную дверь, чтобы впустить запоздалого посетителя, желавшего оставить визитную карточку и осведомиться о состоянии больного. Эти ночные визиты были последним отблеском полувековой литературной славы Жана де Ла Манери. Заплаканная кухарка приготовляла лёгкий ужин, ведь не могут же братья господина графа сидеть всю ночь без еды. Старый Урбен сказал, обращаясь к собравшимся в маленькой гостиной, как быть с похоронами, трудно принять в замке Моглев столько людей. И помимо всего прочего, это слишком далеко. У Дьюинов есть фамильный склеп на Манматорском кладбище. «Так будет проще, думаю, что Жюльетта не станет возражать», — откликнулся генерал. Генерал был ранен на войне, одно колено у него не сгибалось, и он сидел, вытянув перед собой прямую, как палка, ногу. Наступило молчание, слышались только шаги сиделки, возвращавшиеся по коридору от графини. Затем старший из братьев произнес, «Не по душе мне это кладбище, но ведь его оставят там лишь на время», — заметил младший Ла Монери. Часть пятая. Жан де Манери чувствовал, что очки слегка давят на переносицу, все его ощущения были теперь приглушены. Лишь одно оставалось отчетливым и единственно важным. Казалось, чья-то невидимая рука забралась в грудь под левую ключицу и, не переставая, сжимает сердце. Он чувствовал, как отчаянно трепещет его жизнь, зажатая этой рукой и ниоткуда не получающая помощи. Перед ним на пепитре, придвинутом к самым глазам, лежала печатная диссертация Жан де ла Монери или четвертое поколение романтиков.